Я вовсе не хочу идти против священного писания, которое гласит «Не пожелай жены ближнего своего». Что здесь главное? То, что он ближний. Жены ближнего и не желайте. А если жена в Кишиневе, а муж, скажем, в Владивостоке, то он уже делается дальним. И значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает. по своему интересу. Просто ты выбрал себе такую манеру общения с женщинами, что они либо считают тебя идиотом, либо попросту сбегают. Ну нельзя, нельзя быть таким угрюмым, застенчивым, скромным, полным какой-то злобной сосредоточенности. С женщиной нужно мик. Говори. Так вот как с ними говорить? Это целая наука. Во-первых, никогда не разговаривай с женщиной как с мужчиной. Этим ты только собьёшь её с толку и ничего не добьёшься. Упрощай свои глубокие мысли до глубины чайной ложки. Коверкай выводы, опирайся на детали. Результаты получатся чудоподобные. Mm -hmm. Давай, ей философию копейчную, поэзию mm -hmm. гошу, довольно сную. К примеру. Любуйся с нею на закат. Не надо распостоняться, так как бы ты это написал в рассказе, просто склони вот это голову набок и скажи: "Мм, какой прекрасный закат". Mm -hmm. Попробуй. Да ну. Попробуй, попробуй. Ну, вот. <свят> Какой прекрасный закат. Нет, нет, Игнатий, ниже. М-м. Какой прекрасный закат. М-м. Какой прекрасный. Ну ладно, ладно. А вот так попробуй, смотри. Розы при розы. Роза, розовые, при розы. Ну не обижайся, не обижайся. Вот это действует всегда. Да. Вот так и жизнь наша. Да при чём тут жизнь? Да какая разница? Да ни при чём. Важно то, что при этих словах ты можешь аккуратненько положить ручку ей на талию. На талию? На талию. Они жесты предпочитают словам. А если она за это даст по физиономии? За что? Ну, за талию-то. Да, бывало, что даст. А бывало, что не даст. Они же добрые. Бегом в воду. О, Саш, о, Саш. Ох. О. О. А, ты что? А я тут недавно был у одной дамы в гостях. Так. И увидел, что у неё расстегнулись пуговицы. Где? На углу Гороховой фонтанки. Ну, голова у тебя дубовая. Пуговицы где расстегнулись? А. Ну, это вот кофточка на затылке. Так. Я взял Он да до здуры поцеловал. Так, и что, ударила? Нет? Так. Сказала: "Что вы делаете, безумец? Вы с ума сошли?" Так. А ты? А я. А ты? А я. А ты? Обиделся и ушёл. Вот. Как можно было после этого уходить? А чего она? Он должен был сказать: "Давайте, я застегну вам пуговицы". А вместо того, чтобы застегнуть, расстегнуть. Главное дело мужчин, да, распускать. Иначе они делают со страшными нахалами мужчину нужно как следует осадить. Это, если он всё-таки лезет, как лезет? Как так лезет? Вот мне это нравится, думаю, да что в дикой стране живём, что ли. Допустим, да мужчина попробует себе что-нибудь позволить, я такой крик подниму, что он готов в бой споз землю провалиться. Интересно. Вода теплая? Да теплая, 26 градусов. А вы откуда знаете? Да я нынче послала горничную, велела ей набрать бутылку воды с реки и перенести домой, вылила в соусник и померила градусную. Как просто, да? Вы знаете, я только очень рыб боюсь. Говорят, есть такие, которые даже путешественников едят. Ну мы же не путешественники, слава богу. Да я тут недавно плавала, вдруг вижу на меня, осетрина плавет. Ну я захлопала руками, она и убежала. Нет. Нет. Тут рыбы безвредные. Ну всегда милая. Мы ж можно на днях тебе в воде ногу жестянкой порезал. Зачем? А просто так. И представьте, жестянка-то была от сардинок в лотовом, а вы говорите, рыба не опасна. Угу. Что такое? А ничего, ничего. Ну, идите же в воду, идите. Это где тебе в воду? А почему непременно я? А, почему непременно я? Ну почему я? А почему я? Хорошо. Вместе. Э, бои, холодно. И какой? Я видел его снаги что-то красное прополма. Ну, Чуть-чуть. Теперь это. Ускакал. Останови. Султарени, я вынужден принести вам свои искренние извинения. Это кто? Мужчина. Мама! Да как, как вы смеете, негодяй вы, эдыки? Да я побегу. Я кликну людей, убирайтесь, слышите? Что ж того, что вы, я уйду, я уйду. Султан. Вы пользуетесь преимуществам вашего пола, понимая, что я не буду преследовать вас по законным порядкам. Вы правы. Я придама этот тяжкий случай забвению. Ольга, о чём он говорит? Вот какой тяжкий случай? Какой? Этот, этот, этот тяжкий случай. Вы называете меня под лицом преступника. А в чём? В чём состоит моё преступление? Вам прекрасно известно, что в загородных курортах кавалери и дамы купаются вместе. И что? Никто даже не обращает внимания. Дура лекс, седлекс, закон суров, но это закон. Да какое нам дело до заграницы? Там это обычай, а здесь, в дачных купаниях, это не принято. И убирайтесь отсюда, слышите? Я уйду, я уйду. Но знаете ли вы, что сказал Наполеон, когда его спросили о предках? А нам это совершенно не интересно. Зря. Наполеон сказал, я сам себя предок. Да при чем тут Наполеон? А при том, что и мы должны себе сказать, господа, мы сами себе обычай. Так давайте же заведем обычай купаться вместе. Впрочем, если вам неприятен мой внешний вид, то, мадам Ольга, а как по башке? Никак. Вот я знал, что вы позволите бедному студенту называть вас просто по имени. Мадам Ольга, если вам не нравится мой внешний вид, попутьте любезно, одолжите мне вашу простыню, чтобы прикрыть мои бренные останки. Боже мой, а какая наглость! Он ещё и простыню нашу просит? Ольга, дайте этому монаха лох простыню и пусть он убирается. Возьмите там и убирайтесь. Я уйду. уйду. Что? Я чего-то не навещу. Если я кому-то мешаю в приличном обществе, то единственное, что стоит сделать, это встать и уйти. Нет, говорит, уйду, а сам сидит. Что вы, я не буду сидеть, сидячий образ жизни вообще время. Я уйду, но уходя, хочу спросить, за что вы меня гоните? Да как же нам вас не гнать, когда мы тут в одних купальных костюмах, а вы на нас глаза опялите. Хорошо, предположим, что вы служите в театре и исполняете на сцене партию «Зибель от Гугенот». «Зибель» не в Гугенотах, а в Фаусте. Даже этого не знает. Ах, правда, правда, в Фаусте. Разбираетесь в музыке. Очень приятно. Итак, исполняя на сцене партию Зибиря в фаусте, вы появляетесь в трико. И не перед близоруким студентом, я ведь слеп как крот, а перед тысячной толпой. И что, в этом же нет ничего предосудительного. Так откуда в вас сейчас появляется этот ложный ненормальный стык? Да то театр, а то купальня. И не забывайте, мы замужние дамы, да. а вы для нас незнакомый человек. Да. Ну представьте себе, что в своё время вы не встретили своих мужей, а встретили бы. Вышли бы за меня замуж. Я бы имел на вас все права, и вы бы меня ни капельки не стеснялись. Так стоит ли простой случайностью возводить в принцип? Да боже мой, да в какой ещё принцип? Ну в этот принцип, о котором мы с вами сейчас разговариваем. Колесо Фортуны не всегда убивает беспочвенные стремления людей, пытающихся идти против велений судьбы. Да? Вот так. Э Не понимаю, о чём вы говорите. Одному только удивляюсь, да как вы могли явиться сюда, не боясь последствий? Сударыни? Ну, в сущности, смотрите, какая разница? Я сейчас нахожусь в пяти шагах от вас в вашей туалете. Или я находился бы в 40 шагах от вас в своей туалете. А если бы были в концерте, то, возможно, сидели бы ещё ближе. Так по-вашему, всё дело в платьях. В этой груди разноцветного трип, я сшитый руками жалкий портнихе, иногда испорченный до мозга костей или больной изнурительной болезнью. Вот кто? Портниха. Какой вы громкий стоит, разговаривает. Ну поймите, что ваше присутствие нам просто очень неприятно. Боже мой, боже мой, наше общество с головой погрязло в целом Мир. мире условностей. Вы гоните меня только потому, что я мужчина. Представьте себе, что сейчас сюда бы зашла купаться такая такая торковка, такая толстая, такая немножечко потная, да? И выбор, кстати, не выразили ни единого слова протеста. А почему? Потому что она женщина. А теперь представьте, что моей матушке пришло бы в голову родить меня девочкой. Чистый случай. Вы забываете о женской стыдливости. Женская стыдливость. Стыдиться можно чего-то нехорошего. Грабежа, убийства. Да, я согласен. Некрасивая женщина имеет право стыдиться своих недостатков. Худых, ну, впалой груди. У меня ноги не худые, и у меня грудь не впалая. Во! От чего? Чего стыдиться? красивой женщиной. Бог создил её, наделил её всеми совершенствами. Если она скрывает их, то она оскорбляет этим творца, создателя всего сущего, мудрого, вечного. Что может быть прекрасней этой или этой руки? Лиза Он целует мне руку, а мне ногу гладит. А ну вы убирайтесь отсюда, слышите? Я уйду, я уйду. Ну, поймите, как мне обидно. На званом вечере любой пьяный дурак, любой шулер, любой гусар может поцеловать вашу руку. А мне, скромному, застенчивому студенту. Хороший застенчивый. Приплыл к незнакомым дамам, забрал в простыню, устоит. И убирайтесь отсюда, и не смейте на меня так смотреть. А он на вас вовсе и не смотрит. Почему вы к нему придираетесь? Нет, человек плавает вокруг меня. Она вас совсем не смотрит. Взгляд. Что такое в сущности? Взгляд. А ведь если хорошенько подум. Макс. Ой, пусто. Макс. А, скоро ты. Я совсем забыл. Меня ж товарищ дожидается. Заболтали вы меня. А, кстати, Игнатий, ну-ка, плыви сюда. Ты ты с ума сошли, как вы ещё это зовёте? Это Игнатий Боков, мой друг. Мухи не обидят. Кстати, у меня к вам такая просьба, mm -hmm. он в малознакомом обществе сразу теряется. Mm -hmm. Пожалуйста, прошу вас, поддержите его немножко, приободрите. Надеюсь на ваше чувство такта и чувство собственного достоинства. Это, это все предрассудок. Честное слово, предрассудок. Что предрассудок? А, это вообще все. Э, жизнь, знаете ли, не веселит, э, все общая дороговизна. А в опере вы пели бы партию Зибеля в Гугенотах. И здесь... Зибель не в Гугенотах, а Фаусте. Цеплять. Да, я воображаю, что скажут наши мужья, когда вернутся обратно. Ничего не скажут. Мы же им не расскажем. СМЕХ Игнатий Боков. Здравствуйте. Мой друг, промышленник, торговый гость. Поздоровайся. Здравствуйте. Как поет, как поет, как соловей поет. У вас пианина есть? Есть. А что? Ну, как что? Я просто уж не знаю, соглашаться или нет. Ну, раз вы так настаиваете. Вы <связать> же <Боже> мой, <связать> на чём вы настаиваете? Скажите. Сколько, сколько да? на чём? Ну, приглашение. <связать> я в сущности не настаивала. Ну, раз вы так хотите. Хочу. <связать> ну, что ж, с вами делать? Придётся вас пригласить. Но только если вы будете на меня так смотреть. Я вас за уши выдерну. Опять-то вы изображаете, что он на вас смотрит. Знаете, у вас у -у -у. мания величия какая-то. А вам просто досадно, что он на вас не смотрит. Вот вы на него и кричите. А я буду кричать, а потому что он нахал. А вот Мисье Блок, скромный молодой человек, и это сразу видно. Ну да, я скромный. Я такой скромный, что Нет, ведь вы первые бы никогда не приплыли, если бы он не позвал вас. Я, да, разве нет, я даже не можно, но ну, нет, я нет. Ну вот видите. Ну и целуйтесь. Ну хочу с ним то и сделаю. Ой, пожалуйста, пожалуйста, только если он такой скромный, незачем ему было так многозначительно мне руку при знакомстве жать? Многозначительно? Вы жали ей руку, многозначительно вы жали. Ну как, я же... Игнатий, на секундочку. Ну, ты знаешь, вот это уже хамство. Я приплывал, я разговаривал, я, можно сказать, влюбился, а ты мне под носом устраиваешь многозначительные пожатия. Ну, тихоня, проклят. Да что вы кристаль, вы просто завидно, что он скромный молодой человек, а вы просто оглушительный а, болтун а, и больше а, ничего. А, он да, оглушительный болтун. Да, О, да. Оглушительный болтун. Да. А ну-ка, господин дама, поплыли сюда. Надеюсь, вы не уедете до разговора с ними после всего сказанного. Да, да вы что? То да я оскорблюм ту глубину души. У вас чай есть? Есть. И кизиловое варенье. Вкусно привкус. Вот так. К Русие Боков, вы пойдёте ко мне на дачу чай пить. У меня, конечно, кизедилового варенья нет. Терпеть не могу это кислятину. Зато у меня есть ром в чае. Любите ром? Ну, ещё как, нет. И господин Сабу, да. пойдёте по левой дорожке, я вас догоню. Да. Мы все богом ступайте, а то простудитесь. Когда оденетесь, ждите меня на правой дорожке.